Показался мощный хребет голубых гор, похожий на едва заметную креду облаков. Глубовато-сиреневые вершины как бы висели в прозрачном воздухе над низко лежащими грядами тумана. Корабли шли в Бейт-Девенде при западном ветре, и до корсаров доносился какой-то далекий гул, который для новичков мог бы показаться отдаленным шумом прибоя. «Пушки!»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 И только подойдя ближе к тонущему кораблю, пираты смогли различить смутные очертания трех высоких судов, удалявшихся по направлению к порт-Роялю. Они сразу же сделали вывод, что три уходящих корабля принадлежат и ямайской эскадре, а потерпевшее поражение судно было, несомненно, пиратским.